Глава девятая. Скип сидел за кухонным столом и внимательно рассматривал сердце рукожопа двенадцатого уровня, который держал в руке. «Ну и как тебя, сука, используй, чтобы ненароком не взломать предел?» – задумчиво пробормотал он. После чего вздохнул и покосился настоящий на столе ноутбук. Уже не раз обновленные планы снова рухнули, и их пришлось опять лихорадочно переделывать. Бывший Хан теперь с иронией воспринимал свои прежние мысли насчет того, как он, мол, со всеми своими знаниями, опытом и возможностями все так четко распланировал, что теперь может не отвлекаться как минимум полгода. И как здорово у него все пойдет буквально с первого дня. О, тупой олень. Прошло всего пять дней, а он уже второй раз заново пересматривает не только текущие планы, но и всю стратегию развития. Во-первых, никакого месяца до момента, когда люди разберутся, как взломать первый предел, у него уже, скорее всего, не было. Почему? Да потому что сам дурак. Когда Чокнутая предложила выложить в интернет ролики с полезной для выживания и начальной прокачки информации, Скип не ждал от этого никаких особенных проблем. Наоборот, он посчитал, что это вполне соотносится с его собственными целями. Ведь люди вследствие данного действия намного раньше узнают некую информацию, которая поможет выжить чуть большему числу тех, кто рискнул выйти против тварей в первых рядах. Другие же люди под прикрытием этих невыбитых, опять же пользуясь предоставленной им информацией, смогут лучше спланировать свое развитие и, выйдя против тварей уже в свою очередь, еще больше поднимут процент выживших. А тварям, наоборот, устроит куда более кровавую баню, чем заметно снизит их натиск по сравнению с прошлым разом. Причем, поскольку за переданную им информацию людям на этот раз не придется заплатить высокую цену собственной кровью жизнями, задача выживания человечества тем самым начнет решаться как бы сама собой. Его же планам, если информацию давать с умом и дозированно, это никак не помешает. Но логично же все, не так ли? А вот хрена! Люди оказались куда более настырными и, получив зачатки информации, тут же начали тыкаться своими любопытными носами в разные стороны. И натыкали много от того, о чем Скип хотел пока умолчать. Ну, чтобы не сорвать планы на свое собственное развитие. А также кое-что из того, о чем он даже не подозревал. Нет, новые знания были как раз вполне себе в тему. Но если не все, то большинство. Например, какой-то хрен с ником Пастер внезапно обнаружил, что можно использовать сердца отвари для поднятия базовых характеристик. То есть не покупать очки за бешеную для начального уровня прорыва в сумму в 100 тысяч опыта, а неким образом поднимать характеристики, используя почти бесполезный на данном уровне сердца тварей. Потому что никаких навыков артефакторики в начальном магазине не было. Ну круто же! Проблема была в том, что информация по стерам была подана очень дозированно. То есть, как именно их использовать, какие при этом ограничения, какие имеются подводные камни, не было сказано даже намеками. Возможно, это вообще был фейк, но Пастер утверждал, что он, используя сердце твари, сумел поднять свою характеристику силы на одну единицу. Причем, вроде как, это повышение было не окончательным. Что именно этот термин не окончательный означал, бывший хант пока не понял. Возможно, характеристику с помощью сердца можно было поднять несколько раз. А может, каждая характеристика поднималась только один раз, зато с помощью сердец можно было поднять несколько таковых. Также было неизвестно, имеется ли какая-то связь с тем сердце какой твари для понятия какой характеристики ты используешь. Ну, например, магические характеристики можно поднимать только сердцами магических тварей, а физические – физических? Или тут не было никакой взаимосвязи, любую характеристику можно было поднимать сердцем любой твари? Также было непонятно, имеет ли значение разница уровней между тварью, сердцем которой ты собираешься поднять характеристику, и твоим собственным. Короче, вопросов было море, но отвечать на них Пастер, которому Скип написал в личку, совершенно не собирался. А еще бывшего Ханта мучил вопрос, почему о таком способе он никогда до этого не слышал, как такое могло случиться. Дверь открылась, и на кухню зашла чокнутая, вернее, рада. Такой она взяла Ник. Свой скип, естественно, зарегистрировал сразу же, как только пришел в себя после получения плюшек от системы. Кузнец так и остался кузнецом, а Авдеич Авдеичем. А вот какой ник взяла себе Матрёна, выяснить пока не удалось. Она отказалась его называть, пока не помолодеет. Но скипу, в отличие от чок, то есть рады, на это было наплевать. Ники в системе не были уникальными. То есть были, конечно, но уникальность, как и во многих играх, достигалась прибавлением к нику цифрового индекса или специального прозвища, которое можно было не отражать. Ибо это нужно было только для почтового чата и регистрации в системном магазине. Напрямую же опознание показывал только сам ник без цифр и прозвищ. Здесь система снова пошла на поводу людских привычек. Мы же не обращаемся к другу, как к Ёлкину Борису Петровичу. 2003 года рождения, номер паспорта такой-то, паспорт выдан там-то и тогда-то. Ну и так далее. А просто кричим приятелю – «Борька, подваливай сюда». И нам этого вполне достаточно. Несмотря на то, что таких Борисов в радиусе паре сотен метров может быть несколько штук. А в пределах, скажем, города или области вообще тысяч, а то и десятки тысяч. Но это никому не мешает. Дополнительными же возможностями идентификации, позволяющими осуществить ее наиболее точно, все пользуются в крайне ограниченном числе случаев. В банке там или при заключении разных договоров, например, на покупку квартиры. Вот и здесь Рада-47 полным именем со всеми цифрами обозначалась только в чате и системном магазине. Как и Кузнец-742 с Авдеичем-22. И только у одного из их компаний ник был совершенно чистым от всяких уточнений. У самого Скипа. Потому что он был первым, единственным и неповторимым. Хотя в прошлой жизни он тоже не избежал цифр. Так что его настоящим ником был не просто Скипидар, а Скипидар-15348. «Всю сидишь на сердце медитируешь?» — усмехнулась Рада, усаживаясь за стол. Бывший хант, а нынче без сомнения маг, хмуро покосился на нее, но потом все-таки отозвался. «Не хочу просрать шанс бесплатно усилиться». «Так и в чем дело?» — Скип вздохнул. «Подводных камней много, после чего озвучил ей часть тех вопросов, которые крутились у него в голове». Рада фыркнула. «Ой, Скип, какой же ты еще? А, ладно, смотри». Сейчас мы все эти твои вопросы зададим в тех чатах и форумах, на которых идет весь срач по поводу этой инфы. После чего достаточно будет настроить фильтры и подождать, пока кто-то из тех, которые там сидят, не проведет эти эксперименты». испеченный маг ошеломленно уставился на нее. «И ты думаешь, это сработает?» «Непременно сработает», — уверенно улыбнулась девушка. «Люди, те ищут тщеславные твари, так что и попробуют результат, выложат как миленькие». Она развернула к себе ноутбук, и ее легкие пальцы забегали по клавишам. Аскейб облегченно выдохнул и убрал сердце в инвентарь. Тот наконец-то достиг четвертого уровня, и парень решил пока приостановить его ускоренную прокачку. 15 литров при 22 килограммах компенсации уже было достаточно для многого. Особенно в связи с тем, что инвентарь не имел линейных размеров. То есть в него вполне можно было уложить, скажем, и копье, и элики, и автоматы, сердца тварей, и цинки с патронами и если не будет превышен суммарный объем и вес, они войдут в инвентарь спокойно. Они там типа как-то уминались, не мешая друг другу заполняя весь доступный объем, невзирая на собственные формы и размеры. Но в отличие от игр, никаких ячеек в инвентаре не имелось. И стакать одинаковые предметы также было невозможно. Он покосился на раду. Хм, как-то случайно у них образовалась неплохо сбалансированная команда. Кузнец разбирался с оружием и защитой, рада мониторила интернет и занималась электроникой. Матрёна взяла на себя готовку, стирку и общее обихаживание. Авдеич оказался неплохим скорняком, хотя пока работал не с кожей, а с синтетикой, поскольку современные подвесные системы снаряжения делали именно из неё. Но даст бог, поработает и с кожей. Но и был безотказным на подхвате. И ведь как-то всё спонтанно получилось. Ладно, пока девушка лазит по чатам и форумам, и нет никакого форс-мажора, можно посмотреть на свой статус. Изменений было немного. Выносливость. Десять, скобках, восемнадцать. Что ж, суточный марафон с поднятой до десятки регенерации принес свои плоды. Он прошел его последним из всей команды, до того обеспечив данной возможностью всех остальных. Но до другого варианта и не было. Без него они бы фармили опыт, достаточный для покупки необходимого для этого процесса объема эликов, не меньше недели. И это даже учитывая его скидку. Он же справился за три дня. Просто после того, как все его активные заклинания взяли третий уровень, он отправился к гаражу, где оседлал свой горный велосипед и, отъехав подальше, устроил тварям, скопившимся в треугольнике Тульская-Коломенская-Дубровка, форменный геноцид. Ну, чтобы не мешать прокачке остальных. Они на тот момент без Скорпиона были тройкам еще совсем не противники. Он же, мечаясь между Тульской и Дубровкой, методично выбивал и появляющихся из врат высокоуровневых тварей, и стаи мелкоуровневых кача и качая опыт и заклинания. Да, мелкоуровневые тоже внесли свою лепту. Потому как их там была просто туева хуча. Впрочем, вполне убиваемая потоком плоскостей. В принципе, никаких трудностей они ему на тот момент принести способны не были. Но ну, если, конечно, быть внимательным и не косячить, так что он теперь воспринимал их как чистый халявный опыт, иногда даже позволяя себе время от времени прекращать кидаться заклами и брать в руки копье и томагавки Вследствие чего и копейный бой с короткими топорами к настоящему моменту уже успели прокачаться до второго уровня, причем по его прикидкам до третьего осталось всего ничего. Нужное для прокачки и регенерации всей команде количество очков опыта общими усилиями удалось набрать всего за два дня. Впрочем, он вернулся только через 3, потому что еще один день пофармил только на себя. Ибо возможность купить очки характеристик не за 100 тысяч, а всего за 10 упускать было никак нельзя. Тем более, что они были несгораемые. То есть даже при потерях уровней из-за покупок в магазине, а эта система вполне допускалась, данные единицы характеристик никуда не девались, потому что никак не были связаны с уровнем. Вот система их и не отбирала. Кроме того, за время этого фарма удалось решить вопрос с оружием и иным снаряжением. Теми же портативными радиостанциями. Потому что сотовая связь в центре Москвы уже начала работать с перебоями. Аварии, короткие замыкания, рухнувшие мачты сотовой связи. В том районе, где он фармил, отыскалось несколько оружейных и рыболовно-охотничьих туристических магазинов. И часть их оказалась уже разграбленными. Но не до голых стен, с запорами на остальных справились прокачанные навыки и заклы. Так что сейчас вся их команда не только приоделась, но уже и оказалась вооружена, если не на отлично, то вполне неплохо. Даже огнестрелами обзавелись все поголовно, правда, в отличие от него, исключительно охотничьими. Харизма 10, в скобках 19. А вот она уже сутки как не росла от слова совсем. Несмотря на то, что он записал даже не один, а два новых ролика, ну да и так неплохо. Еще удалось во время геноцида твари чуть приподнять восприятие, что самое главное, концентрацию. Так что теперь они выглядели так: восприятие 10 в скобках 13, концентрация 10 в скобках 11. И это открывало интересные варианты, даже очень интересные. Дело в том, что он до сих пор не знал, может ли характеристика открытая не самостоятельно, а лишь с помощью достижения, прокачиваться после того, как она с помощью бонусных очков уже перевалила текущий возможный предел. Как выяснилось, может. Кроме того, из магического блока за прошедший день на один уровень поднялись сканер, скрытность, щит ауры и замедление. А из физического — маскировка и вся физическая база. И на этом пока все. Хотя, по его расчетам, лечение тоже вот-вот должно было перейти на второй уровень. Но пока этого не произошло. Занг! Народ атас взревел кузнец, в настоящий момент дежуривший за Скорпионом. Скип с радой мгновенно вскочили на ноги и бросились в комнату. «Что?» «Три тройки подходят», — сообщил кузнец, мотнув подбородком в сторону расставленных на столе и диване ноутов, на которые передавались изображения с камер. «Одна от Лужников, вторая от Тульской, а третья прет из центра. Да и через наши врата тоже лезут». «Дзанг!» «Состав?» «От Лужников и Тульской физовики, а из центра непонятно. Вроде маг главный, но какой-то больно здоровый». Кузнецкий внул в сторону крайнего ноута. Скип тут же прикипел к нему взглядом. «Ох ты ж твою! Горловой! В первой волне! Да что ж на свете творится-то?» Парень с сомнением покачал головой. «Тут даже его самых прокачанных в их группе заклов может не хватить. Он же все еще не преодолел первого предела. То есть его заклинания имеют коэффициент эффективности в изначальную единицу». А если еще учесть, что при расчете убойности заклинания у него будет учитываться только максимально доступная до взлома пределы десятка интеллекта, а не все имеющиеся в наличии двадцать шесть единиц, то, короче, будет трудно. Тем более, что тварь, новоиспеченный маг вгляделся и в экран, и зло стиснул зубы, явно преодолела свой первый предел. Но вот когда и на ком она успела так раскачаться -то? Своих, что ли, мочила? Скип криво усмехнулся. А что, вполне вариант. Низкоуровневые твари для высокоуровневых всегда были ресурсом, пушечным мясом, рабочими руками, пищей. Но, блин, откуда на пятый день после первых прорывов здесь мог взяться горловой? Или это очередные последствия ее вмешательства? Явно же в прошлый раз никто не устраивал в Москве в первые дни подобного геноцида тварей. Просто некому было. Даже военные, сунувшись в центр, умылись кровью и потом долго не рисковали появляться нигде, кроме ближайших окраин МКАДа. Лишь иногда делая быстрые разведывательные вылазки чуть глубже. Ну и в них не совались за кольцо московских хорд. Сейчас все должно было идти точно так же. Наскок умылись кровью и откатились. Вон, когда он развился между Тульской, Коломенской и Дубровкой, видел штук шесть распотрошенных сгоревших беттеров и парочку БМПшек. Черт, опять все расчеты можно отправлять коту под хвост. Значит так, твари, что прут из центра, я беру на себя. Никому из вас с ними не справиться. «Знакомые?» — уточнил кузнец. «Да, особенности расскажу потом». Он сделал короткую паузу и пояснил. «Не думал, что они появятся так быстро, поэтому раньше не рассказывал. Что касается остальных, рада, берешь тройку, что подходит от Тульской. Справишься?» «Пфу», — <пух> небрежно фыркнула девушка, но было видно, что она явно волнуется. «Еще бы. Несмотря на то, что они к этому моменту накрошили несколько сотен тварей, в одиночку и без поддержки Скорпиона на высокоуровневую тройку она выходила в первый раз». Впрочем, арбалет тут не особенный помог бы. Слишком медленно у него снаряд. Так что, скорее всего, увернутся. Они же не только-только из врата вышли. Так что никакой заторможенности у них давно уже нет. Авдеич, Матрёна, на вас та, что идёт от лужников. Бабка и дедок молча кивнули. Из-за того, что они по максимуму вложились в регенерацию, набор навыков и заклов у них в настоящий момент был крайне ограничен. Так что, несмотря на всю свою раскачку... Пока работать против высокоуровневых тварей они были способны только вдвоем. И для них это тоже будет первый опыт. А может лучше начал кузнец, но парень остановил ее резко вскинутой рукой. Нет, распределение целей по боевым группам меняться не будет. Он бросил на Дмитрия выразительный взгляд. После чего коротко пояснил. Наши старики тоже должны получать боевой опыт. Иначе все наши усилия им помочь пропадут впустую. Их просто сожрут чуть позже. Да и вполне вероятно, что очередная тройка попрет через наши врата через куда меньшее время. Сам видишь, это согласованная атака, так что удар с тыла напрашивается сам собой. Кузнец несколько мгновений молча сверлил ее взглядом, потом нехотя кивнул. Скип незаметно расслабился. Ему подчинились. Значит, их вот так стихийно неожиданно для него образовавшаяся трапа окончательно признала его лидером. Именно лидером, а не просто таким более знающим советчиком, которого чуть позже, когда его знания будут усвоены, можно спокойно послать нахрен. Сброс опыта напрямую на кошелек в магазине все настроили, с легкой улыбкой поинтересовался парень. А то не заметите, как перескочите через пятнадцатый уровень. И будет всей нашей планете большое поздравление с Новым годом. Надо было хоть немного снять повисшее напряжение, которое было вполне объяснимо. Все-таки в первый раз его соратники вступают в схватку со столь опасными тварями, считая без него. Но не получилось. Все направленные на него взгляды так и остались напряженными. Ответом же стали только четыре легких кивка. Используй все, что есть. Огнестрел обязательно. Более того, рекомендую начать с него. До сего момента огнестрельное оружие они практически не использовали. На низкоуровневых хватало и холодняка, а затем заклинаний даже на начальных рангах. А доступный огнестрел был слишком громким и скорее способен был послужить маяком для более опасных, либо просто намного более многочисленных тварей нежели помочь в столкновениях. Но сейчас им нужны были все позыри, которые имелись. И еще, та тварь, что во главе тройки, которая подходит из центра, горловой, причем, скорее всего, она уже преодолела первый предел. А у твари это не десятка, как у людей, а пятнашка в характеристике. При этих словах на парню уставились четыре пары недоуменных глаз. А, ну да, он же про пределы пока вообще никому не рассказывал. Скип досадливо поморщился, потом объясню. А вкратце, дело в том, что она может быть в два раза сильнее, чем даже кажется. Поэтому мои самые прокачанные заклы могут на нее действовать заметно слабее, чем ожидается. Так что первый удар я постараюсь нанести внезапно и в наиболее выгодный момент. Поэтому постоянно следите за ней. Она может ударить по кому-то из вас до того, как я вступлю в бой. А ее удар по-настоящему страшен. Так что если увидите, что она разинула рот в вашу сторону, тут же падайте на землю и старайтесь за что-то ухватиться. В этом случае на том расстоянии, на котором она от вас будет, и на открытой местности шанс выжить после удара этой твари достаточно большой. Понятно? И снова молчаливые короткие кивки. Ну, тогда погнали. Из окна новоиспеченный маг вывалился, одновременно повесив на себя и и маскировку. Что оказалось совсем не лишним. Твари точно знали, где именно расположены их цели, и, приблизившись, резко ускорились. Так что, выйдя он без всего, его бы точно заметили, скорее всего, связали боем, почти стопроцентно подставив под удар горлового. А так удалось проскользнуть между двумя подходившими тройками и незамеченным добраться до входа в подземный переход рядом с памятником Гагарину. Там скип замер, вглядываясь в проем между двумя полукруглыми зданиями с башенками, смотрящими прямо на Ленинский проспект. Горловой приближался именно по нему. Шиу! Звинь! «Ах ты ж, на, слева, добивай!» Сзади уже вовсю разворачивалась схватка, но скип даже не обернулся. Они справятся, а вот если не получится у него, горловой положит всех. Глубоко вздохнув, скип извлек из инвентаря тот самый прокачанный Калашников, который раздобыл в усадьбе и нырнул в подземный переход. И куда он лезет? Идти на горлового в лоб, еще не преодолев первый предел, это ж полный... И все-таки везение — несомненная реальность, да и параметр удачи точно работает. Скип теперь знал это совершенно точно, хотя в первый момент ему показалось, что все наоборот. Он успел пробежать только половину подземного перехода, когда на другом его конце возник низкий вибрирующий гул. Скип резко затормозил и лихорадочно закрутил головой, пытаясь найти хоть какое-то укрытие. Горловой получил такое прозвище именно потому, что основным его оружием был звук — акустика. То есть он был не то чтобы совсем настоящим магом. Его основной атакующий навык скорее относился к физическим. Но менее убойным он от этого совсем не стал. Скорее даже наоборот. Ни одна магическая тварь схожего уровня не способна была нанести столько дистанционного урона, как горловой. К тому же из-за такого перекоса в навыке он был куда более крепок, чем другие маги. И обладал достаточно прочной шкурой и отличной устойчивостью к урону. Так что завалить его можно было только из чего-то вроде КПВТ потому что даже крупнокалиберный корт не был способен нанести ему критические повреждения, хотя и пробивал, в отличие от калаша. Автоматом против него можно было работать только по совсем уж уязвимым точкам – глазам, паховой области, ротовой полости. Причем критическими попадания имели шанс стать только в случае работы именно поразинутой пасти. Поражение всех остальных, упомянутых частей тела, было для твари болезненным, но и только. Однако с пастью была своя засада она у него как и у какого то киношного монстра из фильма про вампиров сам фильм парень уже и не помнил только эпизод с пастью раскрывалась на четыре части и служила твари не только так сказать для загрузки пищи но и в качестве фокусирующего устройства именно из нее вырывался тот его знаменитый вопль который наносил огромный урон причем при запуске навыка в каковой момент пасть только и открывалась для поражения звуковое давление нарастало столь стремительно что уже через пару-тройку секунд после начала атаки стрелять в пасть становилось практически бесполезно. Сгенерированные акустические волны начинали тормозить пули настолько, что те резко теряли в пробивной и останавливающей способности, вследствие чего переставали наносить тканям твари хоть какой-то внятный ущерб. А на пике применения навык Горлового, по слухам, вообще отбрасывал пули из легкой стрелковки назад. Да и на низкоуровневые заклинания он действовал практически так же. Но в чем механизм этого воздействия, Скип не знал. Так вот, этот услышанный парнем звук означал, что горловой начал применение своего навыка. А значит, жить новоиспеченному магу осталось считанные секунды. Потому как в замкнутых пространствах навык горлового работал сродни снаряду шестидюймовой гаубицы. Ну или термобарическому боеприпасу РПОА. а Скип зло скрипнул зубами и медленно опустился на грязный пол перехода. Чего уж дергаться-то? Но тут снаружи раздался приглушенный, но явственно различимый грохот работы скорострельного крупнокалиберного оружия. Какого именно, парень точно определить затруднился. Но по грубым прикидкам, не менее чем КПВТ или автоматической пушки калибра миллиметров 23. Новоиспеченный маг тут же вскочил на ноги и, пригибаясь, бросился вперед. При прямом и направленном на него ударе горлового ему, конечно, ничего не светило. И пребывание во время удара в тоннеле перехода ситуацию только усугубляло. Но поскольку кто-то атаковал горловую, вполне возможно, что тварь направит фокус своего навыка на новую цель, то есть почти в перпендикуляр к переходу, в котором он находился. Ой, как вовремя появились эти ребята, царствием небесное! <связывая> <связывая> Скип оторвал его от пола и швырнул на стену. Его все-таки зацепило, но похоже лишь боковым лепестком. Но пусть и потрепанный, но пока еще имеющийся защита, а также по десятке очков характеристик в силе и выносливости позволили избежать заметных повреждений. А то простым полетом до боковой стены не отделался бы. Так что он вскочил на ноги уже спустя пару мгновений, после чего, сморщившись, потер плечо, которым приложился о стену, а затем бросился вперед. Как бы там ни было, его единственный шанс справиться с этой тварью — это подобраться поближе и, дождавшись момента, когда она снова откроет рот, ударить всем, чем можно. До того, как ее навык наберет необходимую силу. Выскочив из перехода, Ски рухнул на пузо и, быстро перебирая ногами и руками, пополз по лестнице вверх. Добравшись до последней ступеньки, он несколько секунд подождал, переводя дыхание, а затем сместился к дальней стене и осторожно высунул голову наверх. Горловой бесновался. Причем не один. На искореженных остатках какой-то армейской брони яростно буйствовали три могучие фигуры, парочка из которых по размерам была даже крупнее самого горлового. Свита. И как прокачались суки? Скип прищурился, активируя опознание. На таком расстоянии оно уже должно было сработать, несмотря на относительно низкий уровень. Ого, свита у главной твари имела 15 и 16 уровни. Но горловой все равно был круче, потому что он сам прокачался аж до восемнадцатого. За пять дней! Да он что, половину всех тварей, прошедших через московские врата, сожрал, что ли? Восемнадцатый уровень... Весил почти 6 миллионов очков опыта. То есть, чтобы столько получить, ему нужно было где-то найти добычу, общий объем опыта, который составил примерно 60 миллионов. Взять столько с людей он не мог. Даже если кто-то и успел подняться по уровням, 15 никто не превысил. Иначе бы все врата скакнули на следующий уровень и в разы увеличились в числе. А этого пока не произошло. Вон ближайшие как были, так и горят начальным зелененьким. Да что там до пятнадцатого, даже до десятого добралось, дай бог, несколько тысяч человек. И это не в Москве и даже не в России, а на всей земле. Ну, если судить по счетчику зарегистрированных в системном магазине игроков. А с десятки капает восемнадцатый, максимум, при более-менее прокачанном сборе трофеев, двадцать тысяч очков. То есть тварь точно массово жрала своих. Скип удивленно покачал головой. О таком он никогда не слышал. Нет, понятно, что обычный хант весьма среднего уровня не та величина, с которой будут делиться хоть сколько-нибудь конфиденциальной информацией. Но в том-то и дело, что подобная информация, если бы она появилась, точно не была бы конфиденциальной. Особенно для бойцов первой линии, к которым относился хант-скип. Да они сами первые ее и добыли бы. Ладно, рефлексию оставим на потом, сейчас есть более важные дела. Парень хищно подобрался и, вскинув автомат, вывел перед мысленным взором иконки своих заклов. На 50-м уровне в магазине появлялся навык «Магическая сеть», позволяющий задавать последовательность применения навыков и заклинаний, создавая из них целые атакующие, защитные и комбинированные комплексы. Но сейчас ему не было доступно ничего подобного, так что придется по старинке. Он сделал несколько глубоких вдохов, насыщая кровь кислородом после чего повел стволом, совмещая прицельную марку с мордой твари. а военные перед смертью ее неплохо задели. Вон морда как попятнана И как ее заставить развернуться мордой к себе? Дать очередь? Да и промежуточный семерка, что слону дробина. А для точного попадания по глазам расстояние все-таки великовато. Они даже у такой твари, как горловой, все-таки куда меньше, чем та же десятка на штатной мишени номер четыре. А даже в нее с автомата попасть не так уж просто. А если попытаться ударить не по глазам, а по этим отметинам, среди них есть и весьма крупные... Скип приник прицелу. Дрынг! Ранг! Горловой вздрогнул всем телом и, развернув морду в сторону новоиспеченного мага, начал разевать пасть, активируя атакующее умение. Буйствующие на смятой броне твари из его свиты тут же рванули в стороны, уходя с траектории удара. Для них подобный дружественный огонь также означал практически неминуемую гибель. Скип замер. Мгновение. Еще одно. Дрынг. да-да, Чиу. Очередь из автомата и направленные мысленным усилием взрыв маны с лучом практически одновременно впились в разинутую пасть горлового. Тот вздрогнул, затем его повело в стороны, потом на мгновение раздуло, и в следующее мгновение его брюхо, играющее роль резонатора, с грохотом лопнуло, разбрасывая вокруг окровавленные куски мяса и шкуры. Скип замер, ошарашенно глядя на происходящее. Как? Как у него получилось одной атакой завалить тварь восемнадцатого уровня, да еще находящуюся на втором пределе развития? Это же совершенно невозможно. Или военным удалось повредить не только морду, но и что-то важное внутри твари, а он ее только добил? Так, где там логи? Парень поспешно скосил глаза, всматриваясь в простыню текста, развернувшуюся перед мысленным взором. Вы — первая из землян одной атакой, убивший противника, преодолевшего. — Ах! Новоиспеченный маг вздрогнул и, поспешно свернув окно, развернул автомат в сторону твари летящих прямо на него. Свита Горлового, похоже, поначалу тоже слегка ошалевший от столь быстрой гибели своего хозяина, быстро пришла в себя и, горя местью, со всех лап мчалась в ее сторону. — Дры! Дрынг! Драух! Три щедрые очереди полностью добили остатки магазина, сделав автомат бесполезным. Потому что поменять пустой магазин Скип не успел бы ни при каких обстоятельствах. Но в отличие от того человека, которым он был всего лишь пять дней назад, сейчас парень, несмотря на это, отнюдь не остался беззащитным и безоружным. Поле шипов. Твари почти его не заметили. Не с их уровнем. Но именно почти. Бежавшая первая, наступив лапой на захрустевшие шипы, зло рыкнуло. Ее повело в сторону, после чего бег ее стал слегка прихрамывающим ирваном. Маловато, но, как говорил капитан, курочка по зернышку. Луч по глазам, и сразу же плоскость в ту же точку. Тварь взывыла, покатилась по земле, а скип переключился на вторую. На поле уже нет ни времени, ни расстояния, так что сразу луч, а следом еще один, и лишь потом плоскость. Есть, прошло, но тварь это не остановила. Она взревела и прыгнула, обрушиваясь на парня всей своей огромной тушей. Ну, если бы он по-прежнему оставался на том же месте. Вот только скипа там уже не было. А вот копье, выхваченное им из инвентаря и вогнанное в треснувшую плитку острым потоком, наоборот, было. «Занк!» Голова парня резко мотнулась от удара, дотянувшись таки до него передней лапы, заставив его слегка поплыть. Но это уже было неважно, потому что твари было уже не до него. Зависнув на копье, будто жук на булавке, она беспорядочно билась, круша беспорядочно дергающимися лапами облицовку ограждения подземного перехода, осколки которой разлетались в сторону, будто шрапнель. Но это была уже агония. Нет, будь тварь целой, даже такая рана не только не убила бы ее, но даже не обезвредила бы. Так слегка притормозила бы. Но поскольку перед этим она успела получить парочку лучей и плоскость по уязвимым точкам, Общий накопленный урон оказался на грани критического. Скип зло ощерился. «Ну что ж, лови последний подарочек!» Дергание твари изрядно расширило полученную от копья рану. Именно туда он направил взрыв маны. да да Тварь выгнула, затрясло. А затем она обмякла, обвиснув на копье. Скип шумно выдохнул и осел по стенке. Черт и мана осталась едва на донышке. Ну да, кидался за он довольно щедро, а магическая база у него пока почти совсем не прокачана. Новоиспеченный маг мысленно линьо потянулся к зелью маны в инвентаре, как вдруг снаружи раздался выстрел из охотничьего ружья. Потом еще один и еще. Маг взвился на ноги. Блин, там же была еще одна тварь, он же ее не добил. Вылетев из подземного перехода, он завертел головой, лихорадочно материализуя в руках магазин и пихая его в окно приемника. Но дрожащие руки слабо справлялись с этой работой. Магазин никак не попадал в узкий проем. Ага, вот ты где. Тварь обнаружилась на противоположной стороне Ленинского, там же, где, по идее, должны были сейчас находиться остальные члены его траппы. Вот только из них всех Скип сейчас имел возможность наблюдать только кузнеца, который скакал вокруг твари, уклоняясь от мощных ударов и остервенела, тыкая в нее самодельным копьем. «Щелк!» Магазин наконец встал на свое место – и скип вскинул автомат. Блин, здесь где-то сотни метров, шанс задеть кузнеца слишком велик. Уж больно хаотично тот двигался, но да с таким противником это был единственный шанс. Парень зло выругался и, вскинув автомат на плечо, рванул вперед прямо через проспект. Сразу после того, как стало понятно, что такое прорывы, люди начали разбегаться подальше от врат, так что движение по улицам практически прекратилось. За время его чёса в треугольнике Тульская-Коломенская-Дубровка Людей он встречал всего раз пять-шесть, и все они пытались, испуганно прячась, выбраться из города, так что шанс попасть под колеса был бесконечно мал. Бегом преодолев Ленинский, скип рухнул на колено и вскинул автомат к плечу, попутно бросив взгляд на полоску маны. Блин, идиот, он же не применил элик Использовать. И сразу после этого плавно вдавил спусковой крючок. Драух! В тварь попала не менее половины пуль из весьма щедрой очереди. Но та никак не отреагировала на попадание, продолжая махаться с кузнецом. Парень снова покосился на полоску маны. Она росла слишком медленно, а времени ждать совсем не было. Скип злоощерился, одним движением убрав автомат в инвентарь, выхватил томагавки. Копье было бы лучше, но он остался в переходе. Короткий подбег. Удар. «Уха!» — тварь взвыла и отмахнулась лапой. Но скип уже отскочил, одновременно выхватывая автомат из инвентаря. «Драк!» Короткая концентрированная очередь в то же место на нижней лапе, куда с удар томогавков, и та подломилась, от чего тварь рухнула на газон, разворачивая башку в его сторону. Что спасло кузнеца, который за мгновение до этого поймал-таки удар пастью и отлетел в сторону поломанной куклой? Драк, дра, драух. Три очереди по глазам, высушившие до конца магазин, и следом туда же в морду два луча подряд. Ах! Твари это очень не понравилось, она яростно заревела, распахнув пасть. Да-дах. Взрыв мины в пасти поставил окончательную точку в этом противостоянии. Скип завертел головой, стараясь обнаружить близкую опасность, и ничего не заметив, рванул вперед. Кузнец лежал почти у самых врат, поток тварей, с которых отчего-то прекратился, несмотря на то, что поле шипов уже разрядилось. Но как долго продлится это пока никто сказать не мог. Так что парень быстро подхватил тушу кузнеца на руки, поспешно заново скостовав поле шипов, и огляделся. Остальные обнаружились поблизости. Бабка Матрёна валялась в кустах на полпути между памятником и их окном. Рада в шагах в трёх от неё, а Авдеич, тяжело дыша, сидел у ствола дерева, зажимая культю на месте левой руки. «Сейчас, дед!» — хрипло выдохнул скип, рысью несясь к навесу над спуском в подвал. «Сейчас помогу!» «Им помогай!» — прохрипел дед. — О, не, дышит еще, я проверил. А мне уж как будет. Я ж без руки совсем бесполезный. — Дурак ты, дед! — прохрипел парень, переваливая тело кузнеца через подоконник. — У тебя же регенерация разогнана по полной. Без руки не останешься. Он спрыгнул на землю и рысью подскочил к чокнутой. Закинув ее на плечо, подбежал к матрёне и поднял ее на руки, после чего повернулся к дедку. — Так, ты чего расселся-то? А ну поднимайся и ковыляй за мной, чтобы не за тобой не бегать а в сердце потихоньку начала разгораться чистая незамутненная радость. Они победили, и никто не погиб. Вот что значит хорошо разогнанная удача.